Глава четвертая Он глядел на нее, задыхаясь, судорога прошла по телу. Лицо дико исказилось, и вдруг затих. Она стояла посреди комнаты, потом сорвалась с места, быстро прошла на веранду и сказала изменившимся голосом. Наверное, он прозвучал страшно, потому что все разом вскочили отодвигая стулья. Она сказала, «Там Макс!» Старый мальчик крикнул. «Где?» «В кабинете. Что с ним?» «Не знаю». Он промчался мимо неё за ним гурьбой кинулись остальные. Она в хвосте. Компания ввалилась в кабинет. Старый мальчик встал над ним на колени, щупая пульс, приказал. «Тихо!» Потом поднял голову и объявил. «Он умер!» То ли вздох то ли стон пронесся меж собравшимися. Зарыдала Загорайская. лукашка прошептал. «Но почему?» «Откуда я знаю?» «Товарищи!» Начальственный бас старшего Волкова покрыл смятенный ропот и рыдание. Без паники. Во-первых, необходимо вызвать скорую. Никакая скорая ему уже... «Они засвидетельствуют смерть. Взгляните на стол». Посредине письменного стола стояла коробочка с ядом. Рядом серебряный стаканчик, раскрытая авторучка с золотым пером и лист бумаги. — Ни до чего не дотрагивайтесь. Я прочту издали. И Волков прочел. — Прощай. Будь оно все проклято. Макс. — Ташенька, это его почерк? Все взоры обратились на Дарью Федоровну, стоявшую на пороге. Все вдруг осознали, кто здесь главное действующее лицо. — Это его почерк? Евгений, — евгения опомнись! — воскликнул младший брат, подошел к Дарье Федоровне, бережно взял за руки, забормотал Надо как-то выдержать. Пойдемте отсюда. — Правильно, вдову на веранду. — Какую вдову? — закричала актриса истерически и вдруг побледнела. — Он умер? Да вы что? Этого не может быть! Рыдания оборвались, Загоральская грузно осела на пол, ее супруг ничего не замечал, не сводя воспаленного взгляда с мертвого тела подле стола. — Воды кто-нибудь! — приказал старый мальчик. лукашка метнулся на кухню. Старший Волков скомандовал, вовсе не начальственно, А нелепо, идиотически звучал его голос. — Всех дам на веранду. — Евгений, да что с тобой? Дарья Федоровна высвободила руки, подошла к столу, вгляделась, сказала. Это его почерк. Помолчала, потом спросила. — Значит, все кончено? Ей никто не ответил. — Алик, все кончено? — Даша. Старый мальчик оторвался от Загорайской пришедший в себя. «Тебе лучше уйти. Пошли». Он обнял ее за плечи и повел из комнаты. «Всем очистить помещение», — вновь встрял старший Волков. «Кто пойдет звонить?» «Я сбегаю», — вызвался Лукашко. Гости гуськом двинулись на веранду. Там стоял драматург Флягин с пунцовой розой в правой руке и задумчиво глядел вдаль. Где вы все? Что случилось? Макс отравился, брякнул Лукашка, губы его тряслись, желтые глазки бегали. Вот как? Флягин вздрогнул и резким движением швырнул розу через перила в сад. — Ничего еще не известно, — поспешно сказал младший Волков, взглянув на Дарью Федоровну. — Дашенька, где здесь телефон? — Автомат возле станции лукашка идемте ага побежали вопрос следователя товарищ загарайский у вашего бывшего коллеги были в последнее время какие нибудь служебные неприятности никогда ни не малейших его очень высоко ценил наш директор и я лично в качестве секретаря ученого совета Несмотря на молодость, он считался крупным специалистом по вопросам общего рынка и, без сомнения, блестяще защитил бы докторскую. Значит, вам ничего не известно о причинах самоубийства? Абсолютно ничего. У него не было врагов среди присутствующих на дне рождения, как вы думаете? Представить себе не могу. А его взаимоотношения с женой ему повезло, как всегда, прекрасная женщина. Ну, насчет везения, да-да, конечно, странно, непостижимо, не понимаю. Такой ясный, я бы даже сказал, насмешливый ум, никаких отклонений, не понимаю. Вопрос следователя. Александр Иванович, когда именно Мещерский попросил вас достать мышьяк? Он позвонил мне за неделю до дня рождения Даши. Она в это время отдыхала в Крыму? Волуште. Он сам попросил вас о мышьяке? Нет. Он пожаловался на крыс. Я предложил помощь. То есть, яд предложили вы. Я. Скажите, вы всегда ездили к Мещерским один, без жены? Всегда. Почему? Это мои друзья. И каковы были их взаимоотношения? Они любят друг друга? Вы сказали, любят? Да. Вопрос следователя. Лев Михайлович, о чем вы разговаривали с Мещерским, когда мыли яблоки? О даче, о саде. Он был как-то возбужден, кажется, приятно возбужден. Впрочем, я его совсем не знаю. Коробка с ядом стояла на кухонном столе? Не могу сказать, не обратил внимания. Стол был весь загроможден. В общем, Максим Максимович мыл яблоки, я вытирал их полотенцем, при этом мы разговаривали и смотрели друг на друга. Вы хотите сказать, что Мещерский при вас к коробке не прикасался? Это я могу утверждать совершенно точно. Вы не отлучались из кухни? Ни он, ни я никуда не отлучались. Вы ведь были у Мещерских впервые? Какое впечатление сложилось у вас об этом знакомстве? самое отрадное как бы не концовка, что вы об этом думаете, как человек со стороны? Тайна должно быть. Страшная тайна. То есть, просто так с жизнью не расстаются. До самоубийства нормального человека надо довести. Кто-то довел. Кто по-вашему? Я же человек со стороны. Вопрос следователя евгений михайлович насколько мне известно за столом вы единственный не пили спиртное я должен был вести машину у нас с братом своеобразная очередь насчет этого дела мы с ним вообще не злоупотребляем и уверяю вас никто из присутствующих не зашел за пределы да и нещего наливка по отзывам почти безалкогольная а сам хозяин нет нет я лично разливал. Все-таки занятие? Вы сидели рядом с Мещерским. Совершенно верно. Я слева, мадам загарайская так, кажется, ее кличут, справа. По-моему, знаете, я мог поклясться, что покойник себе за столом яду не подсыпал. Как он умудрился? Загадка. А может, кто-то другой умудрился? Шутите, под моим носом. Но вы ведь вставали из-за стола. Всего только раз ходил осмотреть комнаты, однако в этот промежуток мышьяк не мог оказаться в стаканчике. Почему вы так думаете? Логика, товарищ следователь. Народ пил сначала бутылку шампанского, потом коньяка, а к наливке из черноплодки приступили позже. Яд обнаружен именно в наливке и именно в стаканчике Максима Максимовича который все время стоял на столе. На столе перед моими глазами, покуда не был унесён хозяином в его последний путь. Безумно жалко вдову. Вопрос следователя. Марина Павловна, вы ведь давно знали Мещерских? Семь лет они работали в нашем институте. Максим Максимович кончал докторскую, я была в курсе. Честно сказать, снабжала его бумагой и папками. Я потрясена и до сих пор не могу прийти в себя. Только что он сидел рядом за столом, курил, смеялся, и вдруг труп. Все произошло слишком быстро, понимаете? В этом есть какая-то странность, необъяснимая и невыносимая. Проклятый дом. Почему проклятый? Не знаю. У меня в глазах стоит кабинет, и солнце падает из окна на мертвое лицо. Значит, дом произвел на вас гнетущее впечатление. Теперь он мне представляется ужасным. Но в начале, есть, конечно, прелестные вещи, антиквариат, теперь в цене. Когда вы осматривали кабинет, на столе стояла коробка с ядом? Лучше не напоминайте. Да — Да-да, на столе. Дарья Федоровна рассчитывает все продать, я ее понимаю. Страшные воспоминания. Правда, с ее нервами жить можно. Железная женщина. Завидую. Ни слезинки не пролила. Вопрос следователя. — Товарищ Кашкин, вы перенесли коробку с ядом в кабинет. — Ну, я. А что тут такого? — Вы бывали на даче раньше и знали расположение комнат? Не бывал, но в кабинете мы сидели с Максом перед обедом. Почему вы уединились? Хотели обменяться книгами? Какими книгами? Видите ли, мне не хватает для полного комплекта, для полного, так сказать, счастья, четырех экземпляров Аполлона. Выходил такой журнальчик в начале века. Причем они у Макса в ужасающем состоянии, не переплетены. А я предлагал прекрасно сохранившегося Шопенгауэра. И Мещерский не согласился? Нет. Но я его из-за этого не отравил. Неуместная шутка. А все неуместно, все безумно, все черт знает, что такое. Вы о чем? Отравление психологической загадкой. Человек только что пожалел для старого друга потрепанных символистов, то есть собирался жить, я так понимаю. Значит, за столом произошло что-то такое, что изменило его намерение. Ничегошеньки. Говорили в основном о ремонте дачи и кто куда в отпуск собирается. Актриса роман сыпела, я фотографировал. Вопрос следователя. «Товарищ Флягин, как по-вашему, у Мещерского были причины для самоубийства?» «Какие нужны причины? Жить надоело и все?» «Вдруг надоело? А что? Он был человек игривый. В каком смысле?» «Ну, способный на все. На что?» «На все. Себя не жаль и никого не жаль. В день рождения жены пошел и отравился. Записку читали? То-то же» будь оно все проклято. Цинизм и усмешка. А что именно проклято, как вы думаете? Он же написал все. Весь мир, и он сам, и мы вместе с ним, и любимая жена. Откровенно говоря, я не понимаю, чего вы от нас от всех добиваетесь. Ведь факт самоубийства на налицо. Да, вскрытие показало, что он отравился мышьяком, который обнаружен в наливке в его стакане. Правильно. Он прошел в кабинет, написал задушевную записочку, всыпал в наливку яд и выпил. Это же очевидно. Не совсем. Мышьяк не мог подействовать мгновенно, исходя из той дозы, которая обнаружена в стаканчике. Он принял яд раньше. Каким образом? Вот в чем вопрос. Ведь столько свидетелей, и никто ничего не видел. А разве нельзя сыпануть незаметно? Можно, но зачем? Хозяину проще проделать все это в доме, чем при свидетелях. Да, признаться, я его недооценивал. Принял яд и сидел с нами, смеялся. Это же просто сверхчеловек. Вот и хотелось бы узнать, что этого сверхчеловека довело до самоубийства. Вопрос следователя. Нина Станиславовна, вы близкая подруга Мещерской. Я ее обожаю. Это такая своеобразная натура. Ее все любят, не я одна. Что значит все? Ну, окружающие. Она совершенно равнодушна. Знаете, мое давнее наблюдение, женщин, как бы это выразиться, ускользающих, неспособных на глубокую привязанность, Обычно обожают. Вы намекаете, что Мещерская не любила своего мужа. Как его можно было не любить? Вы сказали, она ускользала. Я не точно выразилась. Существуют такие психологические нюансы. То есть, понимаете, она любила его, несомненно, но чуть что ушла бы, не оглянувшись. Чуть что? Ну, вы меня понимаете. Например, в Питсунде. Мы ведь познакомились в Питсунде, да, уже лет пять назад. Вы были там с Владимиром Петровичем Флягином. Это мой друг. Основа нашей дружбы, чисто интеллектуальная. Он пишет для меня драму. Но кругом завистники. Нет ничего страшнее зависти. Так что же произошло в пицунде Абсолютно ничего, понимаете? Не понимаю. Сейчас поймете. Макс однажды не явился ночевать, познакомился с какими-то бродячими бардами. Всю ночь пели песни у моря. Ну, словом, что-то невинное, студенческое. Он пришел утром. даша даже не стала объясняться. Просто в тот же день улетела в Москву, представляете? А Мещерский? Полетел следом, разумеется. Знаете, что я вам скажу? Все это ужасно, конечно. Но неудивительно. Они оба сумасшедшие. Не в клиническом, конечно, смысле, а отчаянные. Макс ведь нервный, издерганный, прямо какая-то мировая скорбь. Правда, правда. Нина Станиславовна, вы ведь ходили с ним в дом за гитарой. Дашенька попросила. Сколько времени вы отсутствовали? Не помню, недолго. Хозяин имел возможность взять яд из кабинета. Совершенно исключено. В кабинет мы не заходили, и ни на мгновение не разлучались. Значит, вывод следует единственный. Мещерский прихватил щепотку мышьяка, когда заносил коробку на кухню. Удивительное самоубийство, задуманное буквально за секунды. Так ведь он просил мышьяк у старого мальчика, а то есть у Алика, еще когда приглашал его. Не просил в том-то и дело, просто упомянул о крысах. И так театрально, так цинично отравить всем праздник. Загадочная фигура, ваш Максим Максимович Мещерский. Следователь, что ж, Дарья Федоровна, позвольте пожелать вам, несмотря ни на что, ну, хотя бы покоя. Надо жить. Самоубийство можно считать доказанным. Да, записка написана вашим мужем, его авторучкой. Больше ничьих отпечатков на ней нет, только хозяина. Запись свежая. Мышьяк обнаружен только в его стаканчике, который все время стоял на столе и на котором опять-таки остались отпечатки пальцев Мещерского. О мотивах, к сожалению, ничего не могу сказать. Возможно, он страдал какой-то формой невроза. Однако психическое расстройство, на которое вы намекали в связи с тяжелой наследственностью, вскрытием не подтверждается. Никаких патологических функциональных изменений в организме нет. Хорошо, прощайте. Одну минуту. Вот взятые на экспертизу вещи. 10 стаканчиков, графин, авторучка и коробочка. Разумеется, пустая. Записка остается в деле. Я ничего не хочу брать. Таков порядок. Можете все это выкинуть ваше право. Распишитесь вот здесь, пожалуйста. Надеюсь, я вам больше не нужна. Дело прекращено за отсутствием состава преступления. Примите мое искреннее сочувствие. Прощайте. Наступил вечер, ласковый и безмятежный. Труп увезли на вскрытие. Официальные лица покинули дом, оставив на веранде посреди пира во время чумы ошеломленную потерянную группку из девяти человек. Дарья Федоровна находилась в страшном оцепенении, из которого боялась выйти. «Даша», — сказал старый мальчик осторожно, — — Тебе нельзя здесь оставаться. — Где здесь? Почему? — Ты сейчас не в себе. Выпей немного вина, расслабься и потихоньку поедем. — Вина? — она расхохоталась. — В этом доме все отравлено. — Господи! — ахнула загарайская Дарья Федоровна, — вмешался Загорайский, — мы с женой будем счастливы, если какое-то время вы поживете у нас. — Счастливы? Да ну! — Марина Павловна, вы будете счастливы? — Успокойся, даш Он тебя не стоил, — пробормотал Флягин. — Кажется, это вам, Владимир Петрович, надо успокоиться, — властно заговорил младший Волков. — Дашенька, полностью располагайте мною и братом. Мы можем остаться с вами здесь, если пожелаете, или отвезти вас на машине куда угодно и пробыть с вами сколько угодно. Мы с ним старики и никто. Я хочу домой. Отвезите меня. Однако надо прибраться, — заметил лукашка Я останусь. Кто со мной? Все молчали. Было тихо-тихо, только приглушенная упорная возня доносилась с чердака. Там резвились крысы. Ничего не надо. Они все доедят, — сказала Дарья Федоровна, спускаясь в сад. Я потом сама. Я приеду. Она приехала через год, чтобы обнаружить предназначенный кому? Ей. Белый порошок. Привет с того света. Пойдемте скорее. Будь проклят этот дом. Там у меня портфельчик в прихожей. Лукашка подскочил к двери, открыл. Я сейчас, мигом. Кстати, где ключ? Поинтересовался старший Волков, придержав полуоткрытую дверь. «Не в прихожей?» Фотограф вынырнул из тьмы с потрепанным портфелем. Старый мальчик крикнул Дарье Федоровне, стоявшей у калитки. «Где ключ от дачи?» «В сарае, в старой сумке, на стене висит. Закрой и положи на место». Все опять, сбившись в кучку, молча наблюдали, как старый мальчик вошел в сарай, ветхая строенница у самого запора на улицу, Вышел, поднялся на веранду, спросил. — Даша, ты ничего не возьмешь? — Сумочка в спальне на комоде. — А подарки? — Не хочу. Здесь все отравлено.